Со времен палеолита, считает Назаритян, история не знала такого фанатизма, которое возникло с распространением христианства, ислама. И тем не менее именно севое время дало новые культурные регуляторы человеческой агрессии. Резко изменилась система ценностей. Достоинство завоевателя определялось уже не количеством убитых, В войне и политике появилась политическая демагогия. Первый случай политической демагогии, известный историкам, когда царь Кир взял Вавилон и обратился к вавилонянам с манифестом, суть которого «Мы пришли, чтобы освободить вас и ваших богов от вашего плохого царя». Киру разведка донесла «Кир» что у местного царя большие разногласия с сожрецами, и он этим воспользовался. В психологии подобное называется техникой снятия встречной агрессии. Если сравнить это с тем, что было до того, разница очевидна. Упор с количества солдат переносится на качество информации. Растёт роль разведки пропаганды. Соответственно, количество жертв снижается многократно. Хотите вы этого или нет, господа, но развитие производственных технологий делает человечество более гуманным с каждым веком. Вам всё ещё кажется это наивным допущением? Возможно. Но факт остаётся фактом. Человечество гуманно настолько, насколько может себе это позволить по деньгам и техническим решениям. А поскольку возможности его всё время растут, это и называется прогрессом. Растёт и средневзвешенный гуманизм. Если бы мы сейчас умели производить из неорганического сырья искусственное мясо, не уступающее по качеству естественному, гуманистический принцип зверюшки тоже хотят жить в полной мере был бы реализован цивилизацией уже сегодня не было бы ужасных скотобоен правда и животноводческих ферм тоже коров свиней и кур не убивали бы правда они бы и не жили что ж гуманизм Штука обоюдо острая. Когда-то при военных столкновениях между племенами не брали пленных. Их убивали за ненадобностью. При тогдашних технологиях пленный мог произвести не больше, чем потребить. Потом технологии изменились в лучшую сторону, и пленных стали делать рабами. Кто-то из историков верно заметил, человека открыли в процессе его переобощения. Это был первый шаг гуманизма. Человек приобрёл хотя бы экономическую ценность и в связи с этим право на жизнь. Дальше больше. Ценность ремесленника уже выше стоимости крестьянина, потому что ремесленника отдельно учить надо. Это редкий товар. Теперь такой вопрос. Количество информации, накапливаемое человечеством, удваивается каждые 20 лет. То есть прогресс носит взрывообразный характер. Получается, что и гуманнее человечество становится буквально не по дням, а по часам. Да, ведь киспирали времени действительно уплотнились. Если процессы изменения общественной психологии раньше шли столетиями, то теперь эти изменения можно наблюдать невооружённым взглядом. Вот капитан XIX века меланхолично описывает в своих дневниках, как вели себя матросы, когда обнаружили на вновь открытом острове Игуан Ящерицы были совершенно безобидны. Поэтому матросы с помощью дубинок быстро перебили несколько сотен этих животных. Не для еды, а потому что безобидные были. Аналогично вели себя американские колонисты, которые извели на континенте всех бизонов. В 20 веке подобное варварство стало уже невозможным. Зато в середине 20 века во время войны бомбёжками стирали целые города с мирными жителями. Это считалось нормальным. Война. Американцы в 70-е годы спокойно применяли ковровые бомбардировки вьетнамских городов тысячами убивая мирных граждан. Сейчас подобное представить себе невозможно, даже после такой обиды, которая была нанесена Америке 11 сентября. В современной войне на головы мирных граждан сыплются уже не бомбы, а гуманитарные грузы, чтобы враг не огладал. Практикуются точечные удары исключительно по военным объектам никто не ставит себе цели намеренно убивать гражданских а если такое и происходит случайно стороны выражают сожаление прошло всего 30 лет выживание цивилизации зависит только от нас толерантность господа толерантность и ещё раз толерантность